Глава семнадцатая. Зоя. Третья листиня. На седьмой день после возвращения Алой Кометы. История про проклятие мне совершенно не понравилась. Еще меньше понравились другие слова духов. Да им плевать на нас. Для них мы просто племенной скот, о котором стоит хорошо заботиться, но можно при необходимости и в расход пустить. Никто же не станет всерьез принимать чувства оровы, которые изволят не хотеть рожать оровят или идти на убой. От разговора мне стало настолько тошно, что я с трудом сдержалась, чтобы не нагрубить духом. Они должны помогать людям и защищать их, а вместо этого толкают на смерть. И вот что удивительно. Остальные спокойно приняли предложенную судьбу. Вот так легко отдать свою жизнь на благо, общего выживания? Зачем им это? Я выросла с мыслью, что аристократы — эгоистичные, злобные кровососы, тянущие силы из всех, кто попадает под их власть. Но сейчас видела иное. Амелия решила разделить земли, а остальные спокойно готовились к страшному бою, от которого отнекался император. Добровольно готовились, чтобы защитить города и села, незнакомых людей, которых они даже ни разу не встречали. Все мои убеждения переворачивались с ног на голову, и я посмотрела на ситуацию совершенно иначе. Да, аристократ не будет сам доить орову. Возможно, он менее вынослив, чем двужильный крестьянин. Вряд ли корон встанет за плуг. Но он встанет к оружию и погибнет, если того потребует долг, а не удрапает в кусты. Вернее, не так. «Все аристократы разные. Среди них есть как подлые, так и порядочные, как скряги, так и добряки, как и среди простолюдинов». Я теперь смотрела на другими глазами, и мне отчаянно не хотелось, чтобы он погиб. «Да мы же только познакомились! Это нечестно!» «Так не должно быть! Пара чудесных ночей, а потом ничего! И только дети как напоминание!» И хотя я знала, что жизнь мерзавка, двуличная и несправедливая, а просить у нее добра, как у зимы, тепла, но все равно отчаянно не хотела верить в плохой исход. Толком даже поесть не могла. Какая уж тут еда. Когда все встали из-за стола, я вцепилась в Томина, и ни за что бы его руку не отпустила. Никто не поднимал тему денег или моего наследства, и это даже пугало. Раз уж людям не до денег, то дело совсем дрянь. Следующие несколько часов я делала то, к чему уже даже немного привыкла. Держала Томина за руку, пока он решал возникшие сложности и обсуждал с остальными предстоящие сражения. Он представлял меня в качестве своей невесты, и от этого на душе теплело, но при этом усиливался страх его потерять. Когда мы шли от одного воинского отряда к другому, я заговорила с ним об этом. «Томин, а нельзя отказаться?» «Что?» — удивлённо обернулся он ко мне. «От чего отказаться? От помолвки?» «Нет, от ритуала! Почему в нём должен участвовать ты?» «Так сложилось, что больше некому». «Но я не хочу... Не хочу тебя терять! У нас же будут дети! Как я с двумя одна?» «Зоя, ты никогда больше не будешь одна!» «Я сегодня напишу матери, бабушке и друзьям. Даже если с нами что-то случится, о тебе позаботятся Рея и Ларда Равена. Да и не надо меня так рано хоронить. Я, знаешь ли, умирать не собираюсь, и даже на похороны ещё не начал откладывать. И вообще, у меня есть страховка жизни. Знаешь, что происходит с теми людьми, у которых есть страховка жизни?» «Нет. Что?» Они живут до тех пор, пока не решат ее отменить. А пока они платят, за их здоровье регулярно молится страховая компания. Всем известным богам. Вот они и живут. И правило есть только одно. «Какое?» «Нельзя отменять страховку жизни», — весело отозвался он. «Не смешно», — насупилась я. «Согласен». Но на шутках я последнее время тоже экономлю. Все силы уходят на поцелуя. Он поймал меня в объятия и завладел губами, а потом потребовал. Брось дурные мысли. Расстраиваться заранее смысла нет. Все очень просто. Осталось выплатить тебя, спасти долги и жениться на стране. Главное, ничего не перепутать. Он улыбнулся, подначивая меня сделать то же самое. Но я слишком сильно волновалась. Томин, это правда не смешно. Возможно, хотя серьезные люди такие зануды, они даже умирают скучно и невыразительно. Так что не переживай. Уверен, что меня ждет нечто не настолько банальное, как ритуал и портал в другой мир. Но мне приятно, что ты переживаешь. Это показывает, что ты ко мне неравнодушна. «Очень неравнодушна», — обняла его я. «Смотри, сейчас мы проведаем парочку моих старых приятелей и вернемся в Альтарьер. И до самого утра ты мне будешь рассказывать и даже показывать, насколько ты ко мне неравнодушна». «Договорились?» Лукаво улыбнулся он, и я сдалась и улыбнулась в ответ. Напряжение никуда не ушло. Тревога так и норовила снова вцепиться в сердце и заставить его стучаться чаще но я старалась не подавать виду, чтобы не выглядеть нытячной сопляжуйкой. Последний лагерь был одним из самых многочисленных. Томин представлял меня и Ларда Кастара Кравера, отвечал на вопросы, хлопал знакомцев по плечу и улыбался. Я молча стояла рядом с ним, отзеркаливая любопытные взгляды мужчин и редких женщин. Одна из них смотрела больно пристально, изучающе, так словно ей было до меня дело. Высокая, стройная, с гривой вьющихся светлых волос, затянутых в толстую косу, она выглядела как принцесса на охоте. Одета она была так же, как и я, в брюки и рубашку. Только её брюки золотились вышивкой, а тончайшая рубашка из незнакомой мерцающей ткани вызывающе струилась по телу. Откинув толстенную косу за спину, она двинулась к нам, бесстыжевеляя бёдрами. Её походку, конечно, заметили, и мужские взгляды жадно облепили красивую фигуру. Но корее глаза этой девицы смотрели только на Томина и смотрели так, что захотелось их выколоть. И вот что паршиво. Когда он её заметил, то остолбенел и подавился словами. Настала секундная пауза, во время которой я переводила взгляд с него на неё и обратно, и в душе вскипали обида и ревность. «Лариэла!» — сглотнул Томин, когда она подошла вплотную. «Не знал, что ты будешь здесь». «Братья сказали, что ты планируешь заварушку с выдуманными монстрами», — кокетливо улыбнулась она. «Разве я могла такое пропустить?» «Позволь тебе представить мою невесту. Зоя, это Ларда Лариэла, давняя знакомая». Перед словом «знакомая» Томин запнулся, И я окончательно уверилась в том, что передо мной его бывшая. Не просто бывшая, а выхоленная бесстыжая стерва, которая явно подошла не просто так. Признаться, я удивлена. На меня она даже не кинула взгляда, смотрела только на Томина. Ты сделал блестящую карьеру и удивил всех, став абсолютным магом. А теперь удивляешь выбором пары. «Так странно видеть тебя с кем-то другим». Ни капли не стесняясь моего присутствия, она протянула руку, коснулась груди моего жениха и томно добавила. «Я всегда думала, что в конечном итоге ты и я останемся вместе». «Я помолвлен», — сипло ответил Томин и перехватил её запястье, чтобы убрать от себя. Но она лишь рассмеялась. Я чувствовала, как вся прованиваю ее отвратительным приторным запахом, а еще закипаю, как кастрюля с ядовитым супом. «Томин мой! А я никому не позволяю зариться на свое!» «Ты вполне можешь разорвать помолвку. Как ты вообще собрался жить с безволосой девицей? Мы же оба помним, как ты любил играть с моими кудрями». Закончила она едва слышно. «Больше я терпеть не собиралась. Не знаю, как по аристократическим приличиям, а по обыкновениям улиц эта дрянь наболтала на хорошую трёпку и парочку выбитых зубов. Я рванула из ножен клинок, шагнула к ней, схватила закосу, дёрнула назад и отсекла прямо под корень. «Ещё раз увижу тебя рядом с моим женихом, выколю глаза, поняла меня?» Прорычала я и оттолкнула её от себя. Если бы Томин не держал ее за руку, она бы упала. Стервозина взвизгнула и принялась ощупывать затылок свободной рукой, с бешенством глядя на свою шикарную косу у меня в руках. «Тварь!» — заголосила она и швырнула в меня заклинанием. Томин успел встать между нами и поймал сгусток магии на щит. «Заткнись, Лориэлла, иначе я тебе еще и язык укорочу!» — рявкнул он. На лицах окружающих читались шок и проступающий сквозь него задор. Вперед шагнул беловолосый парень, явно брат этой стервы. «Какого тонтера происходит?» — взревел он, глядя на хватающую ртом воздух сестрицу. «Лориэле не стоило оскорблять мою невесту», — неожиданно весело ответил Томин. «И за это веселье я однозначно собиралась хорошенько его взгреть». Он еще и добавил нарочито-издевательским тоном. «Приношу свои глубочайшие извинения за инцидент!» «Да как ты смеешь!» — заголосила обкорнанная стерва и принялась швыряться в нас магией. В воздухе заискрило от напряжения. Разноцветные всполохи взрывались вокруг. Томин ловко прикрывался, отступил на шаг, открыл портал и толкнул в него меня. Я очутилась в его спальне с кинжалом и косой в руках. Ее брезгливо кинула на пол, как дохлую белую жирную змеищу, а оружие убрала в ножны. Скрестила руки на груди, готовясь устроить Томину взбучку, но другой портал никак не зажигался. Я стояла и смотрела в пустоту, чувствуя, как утекают минуты, и осознавая, что сделала глупость. Томин остался там, утешать эту стерву, «Извиняться и объясняться с ней. Между ними может случиться всё, что угодно. А я ничего не могу сделать, чтобы его вернуть».